Паразит, принадлежащий к большой группе простейших одноклеточных, к которым относятся плазмодии малярии, трепонозомы сонной болезни, дизентерийные амебы и некоторые другие интересующие врача-паразиты. История открытия возбудителя кожного лейшманиоза, пендинской язвы, изложена неточно. Это открытие было сделано русским ученым Боровским. 1863-1932 годы. Изучая с 1894 года пендинскую язву, он 23 сентября 1898 года на заседании Русского хирургического общества в Петербурге сделал доклад об открытом им возбудителе язвы. В том же году сообщил об этом в ноябрьском номере военно-медицинский журнал. Примечание редакции.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 Затем Марциновский при помощи спички вызвал у себя на руке два небольших ожога с ранками и внес в них секрет, который привез с Кавказа. Спустя 70 дней он почувствовал себя плохо,